Тис отпустил парня. «Ладно, катись!» Он ткнул рукой в сторону лавки. «Надеюсь, ты не собираешься оставлять свое грязное барахло?» «Нет, хозяин, убери все до последней тряпки из своего закутка и сожги!» Сильно покачал головой. «Я возьму с собой!» «Так они и позволят тебе тащить в ракету всякую дрянь!» «Я возьму с собой!» — мягко настаивал парнишка. Он побежал через лавку в пристройку. Слышно было, как он подметает и наводит чистоту. Миг, и Силли появился снова, неся волчки, шарики, старых воздушных змеев и другое барахло, скопленное за несколько лет. Как раз в этот миг подъехал форт. Силли сел в машину. Хлопнула дверца. Тисс стоял на веранде, горько улыбаясь. — И что ж ты собираешься делать там? — Открою свое дело, — ответил Силли. Хочу завести скобяную лавку. — Ах ты дрянь! Так вот ты зачем ко мне нанимался. Задумал набить руку, а потом улизнуть и использовать науку. — Нет, хозяин, я никогда не думал, что так получится. А оно получилось. Разве я виноват, что научился, мистер Тис? — Вы, небось, придумали имена вашим ракетам? Цветные смотрели на свои единственные часы на приборной доске Форда. — Да, хозяин. — Небось силия и колесница, большое колесо и малое колесо, вера, надежда, милосердие. Мы придумали имена для кораблей, мистер Тис. Бог-сын и святой дух, да? Скажи, малый, а одну ракету назвали в честь баптистской церкви? Нам пора ехать, мистер Тис. Тис хохотал. Неужели ни одну не назвали? Летай пониже или благолепная колесница? Машина тронулась. — Прощайте, мистер Тис. — А есть у вас ракета? Рассыпьтесь, мои косточки! — Прощайте, мистер. — А через Ордань? — Ха! Ладно, парень, катись, отваливай на своей ракете. Давай, лети, пусть взрывается, я плакать не буду. Машина покатила прочь в облаке пыли. Силли привстал, приставил ладони к рту и крикнул напоследок Тису, — Мистер Тис, мистер Тис, а что вы теперь будете делать по ночам? Что будете делать ночью, хозяин? Тишина. Машина растаяла вдали, дорога опустела. Что он хотел сказать, черт возьми, недоумевал Тис? Что я буду делать по ночам?